Обратный отчет. 11. Охотник на живую дичь всегда приближает животных к смерти и вымиранию, тогда как охотник за окаменелостями, наоборот, возвращает вымерших животных к жизни. Генри Ферфильд Осборн. Американский палеонтолог. 1 8 5 7 1 9 3 5 т о за чёрт?» Кликс резко остановил джип. Мы были на крутом склоне, выехав из леса примерно на полпути к гребню холмов. Кучево дождевые облака теперь закрывали почти две трети неба. «Вот опять!» — сказал я Тс". Мы прислушались. Внезапно я уловил боковым зрением движение чего-то оранжевого. «Чёрт, они убьют друг друга!» — закричал я. По правую руку от нас два представителя рода пахицефалозавров бились головами. Эти двуногие гиганты были снежными баранами этой эпохи. Держа спины и шею параллельно земле, они бросались друг на друга и сталкивались лбами. На первый взгляд, пахицефалозавры казались интеллектуалами эры динозавров. Высокий куполообразный череп — и узловатые роговые выросты, покрывающие затылок, производили впечатление остатков шевелюры лысеющего профессора. Однако академическая внешность была обманчивой. Высокий череп был практически сплошной костью, толщиной более 20 сантиметров. Это наверняка были самцы, поскольку неподалеку более крупный экземпляр, несколько более темного оттенка, ржаво-красного цвета, спокойно ковырял роговыми выростами на морде землю, выкапывая корни. Он казался безразличным к битве на головах, происходящей по соседству. Но я был уверен, что это была самка, за которую бьются пара самцов. Самец слева, 6 метров в длину, был на добрый метр выше, чем самец справа. А в случае с рептилиями больше означает старше. Старый самец был, вероятно, постоянным партнером самки, и сейчас молодой оспаривал его права, предписанным генами способом. Я вытащил бинокль и стал следить за сражением. Претендент явно уступал. С тех пор, как мы их впервые заметили, ему пришлось отойти почти на 50 метров. Кликс указал на небо. Крупный птерозавр описывал круги над местом схватки, словно гриф, ждущий добычи. Я сомневался, что головачи регулярно бьются до смерти, но эта схватка продолжалась дольше, чем я ожидал от обычной стычки за территорию. В схватке наступила передышка. Оба пахицефалозавра выпрямились, поднялись в полный рост, качая головами вверх-вниз в ритуальной демонстрации макушки черепа. Хотя верхняя часть головы у обоих была частично залита кровью, Я разглядел у них на лысинах яркие, желтые и синие пятна брачной расцветки. Потрясание головами длилось несколько минут. Наконец, тот, который проигрывал, отступил еще дальше, а потом ринулся вперед. Из-под его трех палых лап при каждом шаге разлетались куски дерна. Атака производилась в полном молчании. Челюсти обоих бойцов были крепко сжаты. вероятно, для минимизации последствий ударов. Ветеран стоял на готове, держа прямую, как шомпол спину, строго горизонтально и обхватив голову пятипалыми передними лапами для большей устойчивости. Когда лбы столкнулись, в нашем джипе задребезжали стекла. Я увидел, как от покрывающих головы бойцов кератиновых нашлепок откололись и взлетели в воздух мелкие кусочки. Ветерана сбило ударом с ног, и он сел на землю, отчего его хвост неуклюже изогнулся. Однако он быстро пришел в себя и вскочил на ноги. Претендент же, оглушенный ударом, неуверенно раскачивался взад-вперед. Трескающие звуки донеслись и из другого места. Где-то еще одна пара пахицефалозавров выясняла отношения. Однако схватка, за которой мы наблюдали, похоже, подошла к концу. Последний удар сломил решимость претендента. Он поднял голову и посмотрел на противника. Ветеран также посмотрел на него и наклонил голову, демонстрируя брачную раскраску. Потом выставил макушку вперед, готовый к новому удару. Претендент не повторил его движений, вместо этого он развернулся и заковылял прочь. В небе разочарованный птиозавр взмахнул крыльями и отправился искать себе другой поживы. Ветеран же подошел к пасущейся самке и начал тереться ее шею. Костные бугорки на затылке производили звук, словно терлись друг от друга две стиральные доски. Самка казалась безразличной к усилиям самца, но я подозревал, что у нее течка, и, вероятно, именно ее запах привлек молодого самца и заставил бросить вызов старому. Ветеран продолжал тереться о шею самки, но она продолжала пастись. Однако, через некоторое время, выкопав очередную порцию корешков, она не стала их есть, а положила на землю перед самцом. Он наклонил голову и быстро их подхватил, очевидно истощенный после схватки. Это угощение, по-видимому, было сигналом того, что самка готова. Ветеран приблизился к ней сзади, и она опустилась на колени. Спаривание длилось несколько минут. Я считал, что динозавры спариваются дольше. Еще ребенком я читал рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром». В нем говорилось про путешественников во времени, который наступил на мезозойскую бабочку, и это событие, смерть бабочки, повлияло на все последующие эпохи и привело к совершенно иному будущему. Теперь-то мы знаем, что малые события вроде этого не могут иметь больших последствий. Теория хаоса утверждает, что от взмаха крыльев бабочки в Китае действительно зависит, пойдет ли дождь в Нью-Йорке. Эту чувствительность системы к начальным условиям даже назвали эффект бабочки. Я испытывал подлинное удовольствие от того, как Брэдбери обскакал физиков, осознав важность бабочек задолго до них. В каком-то смысле он и был отцом теории хаоса. Но Чен Мэй сказал, что нам нечего беспокоиться о чем-то подобном. с т е н б е р г е р был заякорен в точке, находящейся над долиной реки р а д д и р ее уравнения утверждали, что он вернется в эту точку, что бы мы не делали в прошлом. Она говорила словами, непонятными мне и наполовину, о многомировой интерпретации квантовой физики, из которой следовало, что будущему ничего не угрожает. Так что мы могли охотиться на динозавров, ни о чем не беспокоясь. Это наш сказал Кликс, тыкая пальцем. «Чего?» «Этот пахицефалазавр претендент. Он наша добыча. Он измотан битьем головами, так что завалить его будет легко. Кроме того, у него явно нет самки, которая бы от него зависела». Я секунду подумал, потом кивнул. Кликс запустил двигатель, и мы поехали в н а п р а в л е н и и в котором скрылся претендент. На то, чтобы нагнать его, много времени не потребовалось. Выглядел он и явно не слишком грозно, однако он по-прежнему был размером с наш джип, так что я сомневался, что завалить его будет так легко, как думал Кликс. Кликс остановил машину и выстрелил из слонового ружья. Пуля угодила динозавру в плечо. Ящер взвизгнул и повернулся к нам. По-видимому, у него не было готовой модели поведения на случай нападения людей на д ж и п е и ракес. Он махнул головой в нашу сторону. демонстрируя брачные цвета на макушке. Кликс развернул машину и выстрелил снова. В этот раз животное среагировало согласно инстинкту. Оно выставило голову вперед и живым тараном ринулось на нас. Кликс налег на руль, но успел лишь развернуть нас боком к динозавру. Он врезался в дверь со стороны пассажира. Меня осыпал град мелких осколков, а дверь — Выгнулась внутрь, как при дорожном столкновении на высокой скорости. Машину закрутила и отбросила на край поляны, где она столкнулась с деревом. Сработали подушки безопасности. Кликс переключился на задний ход и отъехал на приличное расстояние. Подушки безопасности должны сдуваться автоматически, но не сдулись. Вот тебе и контроль качества на заводах «Крайслер». Чувствуя себя Патриком Магуэном из «Пленника», я налёг на белую завесу и отодвинул её достаточно, чтобы дотянуться до своего автоматического набора, стоящего на кожухе коробки передач, а потом достал из него скальпель. Сначала я взрезал свою подушку безопасности, потом Кликсову. Вырвавшийся из них горячий воздух, разметал вещи по салону. Кликс снова переключился на первую передачу. Машина дернулась и снова покатилась к раненому динозавру. Механизм опускания стекла с моей стороны заклинило от удара. Я взял ружье и прикладом разбил остатки стекол, а потом всадил в зверя оба заряда. Он был невероятно живуч. Кликс нарезал круги вокруг несчастного животного, а я перезаряжал и выпускал в него пулю за пулей. Наконец, зверь качнулся вперед и рухнул на землю. Мы остановили джип, и Кликс открыл капот, чтобы дать двигателю остыть. Я тем временем схватил анатомический набор и направился к телу, по размеру не меньшему, чем самый большой медведь, виденный мной в зоопарке. Я знал, как разделывать животных, хотя никогда не был в этом особенно хорош. Во время раскопок в пустыне Гоби в рамках второго китайско-канадского проекта «Динозавр» У нас не было холодильников, так что мы водили за собой стадо баранов и коз и забивали их по мере надобности. Я перерезал пахицефалозавру горло, чтобы выпустить кровь. Целые галлоны ее, километрические литры, совершенно не годились для описания этого потока, хлынули на землю, исходя паром. Отделение головы от туловища было непростой задачей, даже для моей только что наточенной костной пилы. Позвонки были уплотнены и укреплены хрящами, чтобы выдерживать удары головы. И затылочные связки, идущие из головы к шее, были удивительно толстые и плотные. Состоящая практически из сплошной кости голова оказалась невероятно тяжелой даже при пониженной гравитации. Отделив голову от шеи, я взял ее двумя руками и поднял перед собой так, чтобы бугристая морда смотрела на меня. «О, бедный да историк! Я знал его!» У нас не было сверла достаточной длины, чтобы проникнуть внутрь черепной коробки. Однако багажник машины был забит с т а з и с контейнерами для хранения образцов. Кликс принес мне несколько штук. Они были нескольких размеров и представляли собой один из немногих реально дорогостоящих элементов нашего с т р я ж е н и я Их стенки были сделаны из полированного металла с впечатанной в его поверхность стазис-решеткой. Кликс открыл крышку одного из них, и я загрузил голову целиком в угольно-черное нутро. У нас оставалось не так много времени на аутопсию до того, как на здешней жаре труп начнет разлагаться. От Кликса толку было мало, не его область. Однако он продемонстрировал похвальное отсутствие брезгливости, ему приходилось записывать весь процесс на носимую микрокамеру. Мне не понадобилось долго разглядывать изощренные потроха пахицефалозавра, чтобы убедиться без тени сомнения, что животное было теплокровным, поддерживающим температуру тела через обмен веществ, а не полагающимся на внешний источник тепла. Сердце представляло собой впечатляющее зрелище даже после того, как его пробила пуля. Размером с баскетбольный мяч оно было четырехкамерным и с полным отделением артериальной крови от венозной, как это характерно для млекопитающих. За сердцем был непонятный орган желтоватого цвета, очень жилистый и опутанный кровеносными сосудами. Он не соответствовал ничему в анатомии современных млекопитающих и птиц. Я приложил все усилия, чтобы достать его неповрежденным, и опустил в бархатное нутро еще одного стазис-контейнера. Я решил исследовать лишь одно легкое, предположив, что второе должно быть таким же. Его объем был огромен, еще одно подтверждение активного метаболизма. За свою жизнь я препарировал и изучал множество различных животных, но ни одно из них не могло сравниться по сложности и совершенству с анатомией динозавра. «Будет здорово поизучать его голову по-серьезному, когда мы вернемся обратно в будущее». «Ох ты ж!» Я поднял голову посмотреть, что заметил Кликс. К нам приближался небольшой двуногий динозавр размером примерно с курицу. У него была длинная змееподобная шея, маленькая заостренная голова и округлое тело, похожее на шар для боулинга. Его плюсны были удлинены, давая животному ногу, состоящую из трех функциональных сегментов и длинный шаг, обычное приспособление к быстрому бегу. Должно быть, он чувствовал, что при его проворстве мы не представляем для него угрозы, как и он не представлял серьезной угрозы для нас. Когда он приблизился, я заметил, что он весь покрыт короткими перьями. На затылке красные и желтые перья образовывали гребень. Думаю, он посчитал, что свежего мяса хватит на всех и направлялся прямиком к обскрытой грудной клетке пахицефалозавра. Я пытался его отогнать, но он лишь заорал в ответ и оторвал себе призовой кусок потрохов. Кликс в это время н е в о з м у т и м о направился к джипу. Поначалу я не понял, что он задумал, но мгновение спустя он появился с нашим самым большим стазис-контейнером серебристым кубом метрового размера. Он дождался, пока наглый в а р ю г а не начал отрывать от трупа второй кусок и тогда напал. Пернатый динозавр, должно быть, ощутил вибрацию земли под ногами Кликса. Он вскинул голову, заметил его, дважды моргнул и бросился вперед, вскочив на голову убитого динозавра. Но от Кликса было не так просто избавиться. Он также вскарабкался на тушу, и погнал мелкого я щ е р а т а з а в р а вдоль всего хребта пахицефалозавра. Тот спрыгнул на землю и во весь дух понесся к ближайшим деревьям, но у Кликса было преимущество – мускулы, привыкшие к более высокой гравитации. Его ноги делали гигантские шаги, и при каждом он подпрыгивал на 3 метра. В конце концов он настиг маленького падальщика и внезапным выпадом накрыл его стазис-контейнером. Динозавр издал пронзительный крик, оборвавшийся на полутоне, когда Кликс перевернул контейнер и захлопнул крышку, включив с т а з и с п о л я Теперь мы доставим в будущее по крайней мере один живой экземпляр. Вернувшись к вскрытию, я прорезал стенку желудка, приняв меры к тому, чтобы желудочная кислота не брызнула на меня. Я не удивился, когда увидел, что он практически пуст. Я бы тоже не стал участвовать в соревнованиях по битью головами на полный желудок. Но немногое, что я в нем нашел, выглядело как мягкая растительность, в том числе хорошо пережеванные листья гуннера. Интересно, как... Черт, б р е н д и осторожно! Передо мной лежали тонны плоти, так что мне понадобилось некоторое время, чтобы заметить, на что указывает кликс. Посредине спины, над бедрами сквозь кожу динозавра, наружу просачивался комок голубого хетского желе.